И потом бы их за конократство лет напить, а то и на все десять упекли. А детишки их за это время пусть хоть с голода перемрут, а? Небось, они мне же теперь и спасибо говорят. По-моему, лучше под кнутом побывать, чем под судом. Не все то, Рома, директор, лучше, что лучше. И лишь сказав эти слова, Будулай вспомнил, что он и сам только что услышал их от старой цыганки. Вот, оказывается, они уже и пригодились ему, хотя она имела в виду совсем другое. И еще кто как на это смотрит. А, по-моему, уж лучше под суд попасть, чем опять под кнут. Ну-ну, ты не сердись, Рома, директор, и скажи, чтобы он не вздрагивал у тебя в руке. Жалею, что меня тогда не было в степи среди этих цыган. До этого они хоть и отсталые были, цыгане, и даже конокрады, но они уже были приучены советской властью, что на них никто не может руку поднять. А ты с них сразу всю эту науку своим кнутом сбил, а их дети в это время стояли и смотрели, как их отцов бьют. И теперь ты ждешь, когда тебе за это спасибо скажут? «За то, что ты их сначала в своем совхозе воспитывал, а потом довоспитывал в степи кнутом?» Директор совхоза встревоженно спросил, «Ты что же этим хочешь сказать?» Но Будулай не дал ему продолжить. Только то, Рома директор что ты уже можешь позволить себе быть таким добрым, потому что ты уже не простой цыган, а герой. Ты уже вышел из цыган, а отец цыгане так себе и остались, какими были. И ты уже можешь за то, что они еще кочуют, лошадей крадут и доверчивых людей дурят, не отвечать. Это уже не твоя печаль, у тебя совесть может быть спокойной. «Ого, ты куда загнул?» — с угрюмой насмешливостью сказал директор. «Я вижу, что ты подкованный, Рома, на все четыре ноги. Уж ты это понятно, не кочуешь». «Не кочую», — твердо ответил Будулай. «А если и передвигаешься сейчас куда-нибудь, то не иначе, как, например, в отпуск». Должно быть потому, что с самого детства Будулая приучили к мысли О невозможности для цыгана прожить без обмана ему теперь так ненавистно было всякое подобие обмана, но он вспомнил свой последний разговор с начальником конезавода и, не колеблясь, подтвердил — в отпуск. Директор совхоза прищурился. — А может быть, Рома и к сродственникам в гости? — Может, Рома, директор, и к ним. И, конечно, при этом паспорт и все остальное на всякий случай при тебе. Будулай весело подхватил, обнажая в улыбке все зубы. С печатью и со штампом, можешь в этом не сомневаться, потому что для таких, как ты, самое главное, чтобы прописка была. Есть у тебя цыган в паспорте штампы? Пожалуйста, кочуй дальше. Езжай хоть к родственникам, хоть в отпуск. «Есть в твоем паспорте печать с государственным гербом, и, значит, ты не какой-нибудь злостный нарушитель указа Верховного Совета, а хороший цыган. И даже сам милиционер возьмет тебе под козырек. А в душе все равно не поверит, что ты едешь к родственникам или в отпуск. Ведь даже и ты, Рома, директор, сейчас мне ни капельки не веришь. Стоишь передо мной, закинув голову, и хочешь ослепить меня своей золотой звездой». А ни единому моему слову не веришь, потому что я цыган, а значит, по-твоему, у меня ничего другого за душой не может быть, как у других людей. Ни какой-нибудь другой радости, кроме той, как бы получше кого обмануть, и никакой такой печали, какая бывает у всех других людей. Мы тут с тобой славно поговорили, Рома, директор, и очень хорошо поняли друг друга. «Роста ты хоть и небольшого, но голова у тебя, я вижу, хорошая на плечах, и ты с нею еще вполне свободно можешь вторую такую же звезду получить. Нет, ты ладошкой не прикрывай, не стыдись, не у всех же цыган на груди звезды. И когда ты поедешь за второй звездой в Москву, не забудь туда с собой этот кнут прихватить. Выйдя на трибуну прямо в Кремле, «Вытащи его из-за голенища своего шеврового сапога и скажи, «Смотрите, как я от этого батага...»